Уголочки из лаваша с сыром и огурцом. Один тонкий лаваш, 200 граммов российского сыра, один маринованный огурец, одно яйцо, 100 мл растительного масла, пол пучка зелени петрушки. Сыр натереть на крупной терке. Огурец нарезать кубиками. Зелень вымыть, обсушить, измельчить. Яйцо взбить. Лаваш нарезать на квадраты, 5 на 5 сантиметров. В центр каждого квадрата выложить слоями начинку. Сыр, огурец, зелень. Края квадрата смочить яйцом. Лист свернуть на уголок. Должен получиться треугольник. Чтобы края лучше склеились, прижать их вилкой. Обжарить уголочки на разогретом растительном масле до золотистой корочки.